А произошло то, что Мазур планировал. Он завладел трофейным оружием, быстро осмотрел его полный магазин. Пять толстеньких черных патронов. Обыскал бесчувственное тело, Ни черта интересного. Я огляделся. Никого, тишина и пустота вокруг. Значит, как он и предполагал, все бандитские силы сосредоточены на втором этаже. Первый этаж представлял собой бывший с высоченными потолками. На втором этаже, в бывших кабинетах заводской администрации, согласно полученной оперативным путем информации, некое бандформирование, напропалую торгующие оружием, устроило временный склад предметов своих негодций. партии приличная. Покупатели должны приехать под вечер. Что за покупатели? И на коем оружие? Неизвестно. Оружие потом может всплыть в Чечне, а равно в Дагестане, или расползтись по черным рынкам страны, а то и какими-нибудь окольными путями отправиться в Ирак, где стволы сейчас ясное дело вкоет охотно и по помногу. Задача, поставленная перед Мазуром, проста, как банный лист на мокрой заднице. Не дать оружию покинуть завод. — Хочешь, взрывай весь завод, хочешь, взорви помещение с оружием, хочешь, перевей всю охрану и уничтожь партию — дело твое. Лестниц наверняка под присмотром. Мазур перемещался по бывшему цеху от бетонной колонны к бетонной колонне, осторожно осматриваясь под их прикрытием. В отличие от выведенного из игры охранника, Мазур ступал по завальному мусором полу бесшумно. В свое время его обучили этому искусству отменно. Конечно, из цеха бывшие работяки вынесли все, что к полу не прибито. всем старанием и тщательностью обгладали, что сранча поле. Однако вещи капитальные оказались не по зубам. Может, просто лень было возиться? Скажем, рельсы и кабины мостового крана были на месте. И лесенка. Вбитые в стену скобы, прикрытые решеткой ведущих к крановой площадке, тоже никуда не делся. Кран, разумеется, в нерабочем состоянии, но Мазур раскатывает на нем, перемещать грузы не собирался. А вот ежели забраться на площадку крана, перебраться на рельсы, по которым некогда туда-сюда катался по цеху кран, и пройти по ним, как альпинист по горному карнизу, то можно добраться до небольшого окошечка. А окошечко это определенно ведет в некое помещение второго этажа. Мазур додумывал детали, уже карабкаясь по лестнице. Причем делать все пришлось в темпе. Скоро верхний испохватится, похватится, куда это наш, условно говоря, Вася, или как его там, начнут вызванивать по мобильному, который, кстати, Мазур изъял из кармана Васи и убил, безжалостно выдрав сим-карту. А не дождавшись Васинова, алло, слушаю, его приятели немедленно сыграют аларм, и для Мазура все, мягко говоря, усложнится. До окошка он добрался без приключений, ни одна скоба не вылетела из стены под тяжесть его тела, нога не скользнула с рельсины, и кран вдруг сам собой не заработал и не поехал давить простого диверса. Хорошо, что не надо было возиться со стеклами по причине их полного отсутствия. Подтягивайся, запрыгивай в оконный проем, Эй! И, и гадай, где оказался. А оказался он в небольшой комнатке, предназначение каковое отгадать было непросто, поскольку выгребли из нее все подчистую. Но, судя по невеликим размерам, бывшая то ли кладовка, то ли раздевалка, ступая по стеклянному и кирпичному крошеву и делает, разумеется, шумно, Мазур добрался до дверного проема. Замер. За порогом начинался пол, застеленный коричневым линолеумом. Линолиум пережил советскую власть, при которой он был уложен. Уцелел, несмотря ни на что. Мазур аккуратно на миллиметры выдвинулся из проема. Бросил беглый взгляд влево-вправо. И снова отпрянул. Пусто! Справа лестница, там делать нечего. Слева поворот коридора. Вступая тише, с самого бесплотного духа Мазур добрался до поворота. На мгновение выглянул из-за угла и тут же снова спрятался. Сфотографировал взглядом обстановку. И назад. Анализировать увиденное можно и потом. А тут было что проанализировать. Мазур увидел дверной проем... Двухчасовых возле него, и даже заметил внутри охраняемой комнаты, составленной аккуратным штабелем ящики. Что быть, вот она цель. Блин. Раздались сперва шаги, а потом голоса. Сполошились из-за васии он решился выглянуть еще раз. Опа! Тем двоим у двери подошел третий, наверное, из-за дальнего поворота, как и прочие обряженный в черный комбез. Совсем интересно. Судя по топоту, этот новый товарищ, перекинувший с парой слов с коллегами по незаконному обороту оружия, двинулся в сторону Мазура. Не исключено. Идет на поиски Васи. А может и по другим делам. Главное, суда идет. План созрел сам с собой.